401. гуру устремляясь к владыке поднимаетесь с духом над уровнем обывательской житейской обычности не возвысившись духом не подняться полет лишь на крыльях возможен устремление крылья вознося сознание в сферу куда рвется дух хотящий освободиться от тяжких цепей плотного мира без устремления невозможен полет устремление огненный двигатель духа Каждодневный ритм у стремления мощен, ибо с и л а его растет именно неприложностью ритма. Ритмом вся природа живет, ритмично и строны движений небесных тел, ритмично пульсация и стихий, и каждый атом пульсирует в ритме. Так ритм, утверждая в с т р е м л е н и и своем, приобщается дух, о с н о в е с у щ е г о становится путь восхождения его н е п р е л о ж н ы м